Глава 6 Университет. Столовая. 12 февраля 2018 года. День. Во время обеда у меня разыгралась мигрень из-за Нейта и Джин. Они без остановки смеются, бросаются едой и совсем не собираются помогать мне с подготовкой к тесту по астрономии, как обещали. Сжимая тетрадь с конспектом, я поглядываю на вход в столовую. Надеюсь увидеть Гарри, который, как обычно, задерживается. «Это моя последняя надежда. Может, хоть он поможет мне с учебой?» «Нейт, ну отдай!» Джин со смехом перегибается через стол, пытаясь отобрать у него яблоко. «Ты сейчас получишь!» «Да?» — он смеется, пряча яблоко за спину. «Напугало!» «Я же сейчас встану!» «Это что, должно было убедить меня?» «Энс, ты слышала?» «Она сейчас встанет!» «Сейчас я встану, если вы не поможете мне!» Говорю я и прикрываю лицо тетрадью, когда Джин кидает в Нейта морковные палочки. Со стороны они смотрятся, как влюбленные школьники. А точнее, Нейт, он буквально светится, когда Джин рядом. И как она не замечает этого? «Даже не вздумай его есть! Я же на диете! И это яблоко! Самая вкусная часть моего обеда!» Зачем тебе худеть? Ты и так, когда встаешь боком, становишься почти прозрачной. У меня бока висят. Не неси чушь. Найт прав. Джин действительно даже слишком худая. Только вот на днях Гарри умудрился пошутить, назвав ее «крепышкой». И теперь она мучает себя диетой. Глянув в сторону, джим вздрагивает. Причина ее ступора — Гарри. Он идет по столовой, закинув руку на плечо пруденс-шафтер. Прю — хорошая девушка. В свободное от учебы время она занимается благотворительными фондами и поет в церковном хоре. И ей не место рядом с таким парнем, как Гарри. Скривив губы, Джин отворачивается. А вот Нейт с интересом оглядывается. «Черт возьми, он закадрил святошу!» «Как?» «Так как обычно», — отвечаю я. «Наверное, пригрозил вырезать всю ее верующую семью». «Не смешно» бурчит Джин, опуская взгляд на тарелку с салатом. Странно, что его вообще заинтересовала скромница. «Не расстраивайся», — подбадривает Нейт, возвращая ей яблоко. «Это ненадолго». Гарри провожает прю до столика, где сидят ее подруги, и направляется к нам. Поправив волосы, Джин запрокидывает голову и начинает смеяться. Так ненатурально и громко, что даже жутко. «Ох, Нейт, ты как скажешь, со смеху можно умереть». «Что вас так рассмешило?» Отодвинув стул, Гарри присаживается напротив. Исцепив руки под подбородком, подмигивает «Как прошли выходные, Джинни?» «Прекрасно». Пожав плечами, она выхватывает тетрадь из моих рук. «Что там тебе нужно было проверить?» «Джинни, ну прости за то, что не позвонил тогда». «Все-таки не позвонил». пиная под столом ногу Гарри, на что он лишь приподнимает уголки губ. «Ничего страшного, мне было чем заняться». «Эй!» hey. Он подается вперед и, протянув руку, сжимает ее ладонь. «Я правда хотел позвонить тебе, но у меня появились срочные дела». Он говорит так правдоподобно, что я еле сдерживаю, чтобы не вмешаться в разговор. Перевожу взгляд на Нейта. Тот молча следит за ребятами. «Все в порядке?» Поверив, обеспокоенно спрашивает Джин. «Теперь да». «У меня были проблемы, и на самом деле ты единственная, кому я хотел позвонить». «Но правда не мог. Сложные обстоятельства, понимаешь?» «Конечно. Выражение ее лица смягчается, и она откладывает мою тетрадь». «И как, глядя на это, можно вообще доверять парням?» «Я бы могла влезть со своей правдой, но проблема в том, что она не нужна, Джин. Мы пару раз сильно ругались из-за этого». Даже если я принесу ей видеодоказательства, а Гарри скажет, что это фейк, она поверит ему. Мне пора. Нейт, не выдержав, отодвигает стул и поднимается с места. Опаздываю кое-куда. Что с ним творится в последнее время? Спрашивает Джин, глядя ему вслед. Дерганный какой-то, нервный. Во время последней вечеринки он, как строгий папаша, постоянно тащил меня домой. Клянусь, в какой-то момент мне показалось, что Нейт поставит меня в угол. Думаю, эта курсовая на нем так сказывается. Прикрываю я его, потому что на его месте хотела бы именно этого. Все уже начали писать, анейт чуть ли не единственный, кто до сих пор не выбрал тему. Да, наверное, ты права. Господи, усмехается Гарри. Только не говори, что не видишь этого Джинни. Не вижу чего. Я понимаю, что Гарри собирается сделать, и снова пинаю его под столом, намекая на то, что он должен заткнуться. «Того, как он смотрит на тебя?» «Ну всё. Я убью его!» «Эй, hey, Гарри, а как ты познакомился с Прю? Случайно не в яме, где она помогала спившимся студентам найти путь к Господу?» «Нет. А как дела у твоего парня, Уолш?» «О чём ты?» — спрашивает Джин. Уолш отшила кемерона потому что у неё есть парень. Откинувшись на спинку стула, Гарри смотрит за мою спину и взмахивает рукой. «А давайте спросим у самого Кэма». Тревожно оборачиваюсь и вижу, что Кэмерон сидит в кругу друзей, а когда Гарри снова зовет его, он поднимает указательный палец, прося подождать, и продолжает рассказывать историю, после которой компания за столом начинает хохотать. Только бы эта история была не про девушку, которая полезла рукой в унитаз. Ради этого я готова как прю помогать спившимся студентам стать на путь истинный. Если надо, даже записалась бы в церковный хор. Как бы мне хотелось, чтобы Кэм понял мои мысли и не пошёл сюда. Но он поднимается с места и направляется к нам, от отчего у меня резко сводит желудок. «Умоляю, спаси меня!» — шепчу я Джин. По пути Кэм останавливает идущего навстречу парнишку с подносом и, поболтав с ним пару секунд, берёт что-то у него. «У нас тут Сэнди возник маленький спор», — говорит Гаррик когда Кэм останавливается рядом. «Обожаю споры». Он ставит на стол пакетик клубничного молока и двигает ко мне. «Угощаю, как и обещал». «Так вот, что он взял у того парня с подноса». «А, но я люблю шоколадное. Я помню. Это всё, что я смог достать, пока пробирался к тебе через тернии и бани «Тернистый путь через пять столов?» Я прикладываю ладонь к груди. «Это так романтично, Кевин!» Усмехнувшись, он переводит взгляд на Гарри. «Так что за спор? Не можете решить, кто из вас троих пойдет со мной на свидание?» «Ответ очевиден», — говорит Гарри. «Я самый симпатичный из нас троих. Так что пойду я». «Прости, друг, но я при любом раскладе выберу...» Кэм делает паузу, переводит взгляд на меня, затем Джин и снова на Гарри зейна помнишь тусовку, когда я сказал, что Майк в городе?» Кэмерон при этих словах напрягается, а взгляд становится суровым. И мне снова становится интересно, кто такой этот Майк, и почему при упоминании его имени Кэм так меняется в лице. «Допустим». «Помнишь, как ты попросил Уолш передать привет ее парню?» Я вжимаю голову в плечи, а вот Кэмерон расслабляется. «Помню». Но они расстались недавно. Ведь они... Он поднимает взгляд к потолку, делая вид, что вспоминает что-то. То сходятся, то расстаются, потому что у Энди мало времени. Она вся в учёбе. «Ну да», — Джин закидывает руку на моё плечо. «Они снова вместе? Недавно сошлись?» «Очень страстные и запутанные отношения». «Да, у нас сложные отношения. Он у меня плохой парень». «Как я только что сказала?» Кэм уже даже не пытается скрыть смех. Если бы на столе лежал пистолет, я бы незамедлительно выстрелила себе в голову. «О, нет!» — произносит вдруг Джин, схватив зазвонивший телефон. «Я забыла забрать флаеры у Холли! Энс, ты же поможешь мне завтра раздать их?» Не успеваю даже кивнуть, как Джин уже бежит вдоль ряда столов и, прижав телефон к уху, оставляет меня одну справляться со стыдом и позором. Друзья Кэмерона окликают его, собираясь уходить. Он кивает, но не спешит за ними и склоняется к моему уху, чтобы прошептать. «Зачем тебе плохой парень, когда есть я?» Почувствовав теплое дыхание на своей коже, я изо всех сил стараюсь игнорировать мурашки, бегущие по всему телу. Кэм чуть отстраняется, заглядывает мне в глаза и ждет ответа. «Я думала, что это риторический вопрос», потому что, когда такой парень, как Кэмерон Райт, бросает клишированную фразу, он должен сразу же таинственно исчезать. Но он все еще здесь. Его губы в паре сантиметров от моих, и я чувствую, что мне необходимо отстраниться. Кэм снова нарушил мое личное пространство, но почему-то сейчас меня это совсем не раздражает. А так быть не должно. «Когда есть ты?» — тихо переспрашиваю я, отстраняясь. «Менять одного плохого парня на другого?» «Не вижу смысла». «Я принёс тебе молоко, бани Я хороший парень». «Ты отобрал это молоко?» «Нет», — он цокает языком. «Я его попросил». «С чего ты взял, что мне нужен хороший парень?» «Ты сама не знаешь, чего хочешь». «Полагаю, ты знаешь?» Приподняв уголки губ, Кэмерон не отвечает. Хотя мой вопрос тоже не был риторическим. «Увидимся, Банни!» Подмигнув, он возвращается к друзьям, а я остаюсь за столом с Гарри. Барабаня пальцами по столу, он качает головой. «Осторожней с ним, Уолш. Кэм не лучшая компания для тебя». «Разве не ты позвал его сюда?» «Я серьезно». «Почему?» «Потому что». «О, ну это все объясняет!» «Просто поверь мне на слово». Поднявшись из-за стола, он идет к выходу я подхватываю сумку с тетрадью и тороплюсь следом. «Ты совсем ничего мне не расскажешь?» «Нет». «Хорошо, тогда, может, хотя бы поможешь мне с астрономией и задашь вопросы, раз все нормальные люди отказались?» «Тридцать баксов». «Я не дам тебе ни цента!» «Ладно». Тяжело вздохнув, Гарри оборачивается и забирает тетрадь из моих рук. Пробежавшись по тексту взглядом, он цокает языком. альфа центавра Инфракрасная спектроскопия. Хроматическая аберрация. Что за ерунда? Из всего этого мне знакомо только слово «альфа», потому что это я. Про тебя другая книга есть. «Обратная эволюция человека в наглую обезьяну». Заткнись, Уолш.